Глава 25. Тест-драйв. Наталья Борисова. Поспать этой ночью удалось всего пару часов, но утром от довольства я была готова светиться, как лампочка. Все-таки качество на проведенную ночь – это лучший энергетик для каждой девушки. Процесс сборов не затянулся. На вопрос, какую одежду брать с собой, муж посоветовал взять одну смену белья, остальное было решено купить на месте. Всегда мечтала рвануть в отпуск без всех этих чемоданов и скандалов, а просто закинуть сумочку трусики и бусики. «Что это?» – спросила задаченный Лайн, разглядывая модернизированный нами магикар. «Ой, а я тут это... Ничего, что я немного поработала над вторым твоим авто?» «Есть же третий, тот, на котором ты ездил на работу. Виновато потупилась я». На нем уехал Мелвин. Я попросил его выехать пораньше, чтобы привести в порядок мой дом. С тяжким вздохом сказал Лаен. «Так что, поездка отменяется?» – расстроилась я. «Но почему же? Ехать на этом уже можно?» – обрисовал ладонью наш нелепый образец слияния двух культур супруг. «Теоретически можно», – неуверенно сказала я. «А практически?» – вопросительно поднял бровь мой дракон. Практически мы не успели сделать тест-драйв, честно призналась я. но «Ну и отлично, заодно и протестируем», — удовлетворенно сказал Лайен, закидывая в специальный сундук наши с ним скромные сумки. «Так уверен в том, что у нас вышло хоть что-то толковое? А если поломаемся где-нибудь в лесу?» — недоверчиво спросила я. «Ну, ты же знаешь, как это починить», — уточнил супруг. «Да, но не все». «Магическая составляющая была на Гайлине. В смысле, я составляла чертежи и прочее, а создавал детали он», – ответила я. «Ну и прекрасно. Бери с собой чертежи и все, что может пригодиться для ремонта. В случае чего, в твоем распоряжении есть целый верховный маг. Если я не справлюсь с тем, что делает мой ассистент, то это будет болезненным уколом по моему самолюбию». Забавно сморщив лоб, признался Лайон. Так веришь в меня? А если мы не сможем все сами исправить? Не могла никак унять я свой скепсис. Конечно, верю. Получится или не получится, можно выяснить только одним способом. Попробовать. Уверенно отозвался этот дракон. А у меня внутри что-то предательски дрогнуло и разлилось теплом. У нормальных жен ёкает от дорогой ювелирки, а у меня от веры мужа в мои сомнительные изобретения. Лайон. «Наклонись немного», – сдавленно попросила я. «Зачем?» – просил мужчина, уже наклонившись ко мне. «Вот что за человек, вернее дракон?» «Потому что уж очень ты высокий, зараза, сама не дотянусь тебя поцеловать», – прошептала я в губы мужа, накрывая их поцелуем, полным нежности. «Моя талия», – выдохнул лаен стискивая меня в таких крепких объятиях как будто кто-то собирался меня у него отнять. «Ой!» – раздался короткий возглас младшего Аквера, вышедшего нас проводить. «Простите, господин, я просто хотел пожелать вам доброго пути», – смущенно за Олев щеками признался мальчишка. «Это ты нас прости, Акая? Мы немного увлеклись. Спасибо за заботу», – сказала я, отстраняясь от мужа, а тот важно кивнул, подтверждая мои слова. — Удачи вам! И вот шорс приготовил вам дорогу! — добавил парень, передавая бумажный сверток, от которого умопомрачительно пахло с дубой. — И ему, передавая нашу благодарность, — произнес муж, а потом убрал подношение на специальный столик и подал мне руку, помогая забраться на новенькое мягкое сиденье Удобно! — поерзав в кресле, оценил Лайон. «Теперь рассказывай, что вы тут поменяли», – спросил муж. «В управлении никаких изменений нет. Мы поработали только над ходовкой. Магикар должен двигаться мягче и быстрее. Учти это, когда дашь установку на разгон». «Поработали над системой тормозов. Они тоже должны срабатывать не так резко, как раньше. А остальное пока не трогали», – призналась я. «Ну что, поехали?» С явным азартом произнес Лайен, приводя в движение машину «Так плавно и легко! Талья, ты просто чудо! А если сделать вот так?» Попытался раскачать корпус, дергал рычаг из стороны в сторону дракон, но амортизаторы сработали достойно. «Ты сильно не увлекайся! Мы доработали механизмы, но лучше не забывай про безопасность!» Остудила я пыл разошедшегося супруга. «Да, извини, а как быстро он может теперь разогнаться?» С глазами мальчишки, получившего новую крутую игрушку, спросил Лаэн. «Мы не трогали двигательные схемы. Ускорение должно быть из-за смены осевых. Потеря мощности должна была снизиться по нашим расчетам процентов на 30», сказала я, глядя на то, как гордо и радостно сияет лицо моего мужа. «Даже если все, что вы сделаете, ограничится этим, то это уже прорыв в транспортных артефактах. Ты такая умница, Талья!» – похвалил меня супруг. «Ну, у нас еще много планов», – неожиданно заскромничала я. «А что, не каждый день на меня смотрят с таким восхищением, будто я звезду с неба достала?» В этот момент мы проезжали через одну из центральных улиц. Встречные прохожие удивленно рассматривали наше чудо на колесиках и хихикали. «И над дизайном нужно обязательно поработать», – пробормотала я. «Не обращай на них внимания, милая. Люди всегда смеются над тем, чего не понимают. И это далеко не признак их интеллекта». Поддержал меня этот удивительный дракон. «Спасибо», – сказала я, не найдя других слов, чтобы выразить, как много значила его вера в мои силы. Всегда пожалуйста. Жду не дождусь, когда мы выберемся за город, и можно будет разогнать эту красавицу быстрее. Меж тем, даже не понял глубины моих переживаний увлеченный Лайон. А я только счастливо улыбнулась, глядя на него. Мужчины всегда в какой-то мере остаются мальчишками. Пусть играется.